Когда солнце дошло до стены, увенчанной дикими цветами, и облило ее морем яркого света, тогда небесный луч надежды проник в душу Евгения. И она полюбила с тех пор эти поблекшие цветы, эти синие колокольчики и увядшую зелень, эту часть стены. Все, наконец, что носило воспоминания о том,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 лоб мужественной красоты, лоб Федиасова Юпитера, глаза серые с девственным сияющим блеском. Черты круглого лица её, некогда розового, свежего, были чуть-чуть засажены оспою, почти не оставившую следов, но уничтожившую атластность кожи, впрочем, и теперь столь нежная и свежая.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 и навивали мечты наслаждения. Ей недоставало грациозности и искусства, но девственная лёгкость стана её имела особую прелесть. Конечно, свет не признал бы Евгению красавицу, но мощная, величественная красота её была бы достойно оценена художником. Если он ищет на земле небесного сияния мадонны, Если он ищет тех величественно скромных очей, которые постиг Рафаэль, тех светлых, девственных контуров, которые сохраняются лишь в девственном огне целомудрия тела и мысли, если художник влюблён в этот почти неизбыточный идеал свой, то жадный взор его умел бы открыть в чертах лица Евгения многое, что осуществило бы заветные мечты его.